То, что ты сотрешь свои ноги в кровь, не поможет. Перестань, или мне придется отстранить тебя от репетиции на неделю. Дэниел выглядел спокойным, но тон его голоса не оставлял сомнений, что так и будет, если я не послушаюсь. Несколько часов я провела в танцевальном зале и теперь не чувствовала своих ног. Их будто отделили от тела а все, что ниже пояса, было охвачено огнем. Мне следовало остановиться несколько часов назад, но я танцевала снова и снова с упрямым напором и через боль. Даже когда за окном стемнело, я не спешила возвращаться домой к Дэниелу. Я слышала, как он звонил несколько раз, но не отвечала. У меня возникли проблемы, и я должна была решить их сама как и всегда, потому что я так привыкла. Слова Дэниела заставили меня остановиться. Я тяжело дышала, мой пульс бился, как бешеный. Я взмокла, и у меня окружилась голова. Но все, о чем я могла думать, я недостаточно хороша, мне нужно стараться лучше. Руки Дэниела легли мне на плечи и с мягким нажимом опустили на пол. Он сел напротив меня и снял пуанты с моих ног. Они были пропитаны кровью. Дэниел выдохнул, стараясь не поморщиться. Знаю, выглядело паршиво, но меня это мало трогало. Я делаю что-то не так. Где-то я оступилась, свернув не туда. Мне просто надо понять, где именно это случилось. Так нельзя. Дэниел покачал головой забоченно хмуря лоб. Мика, ты вредишь себе. Дело ведь не в том, что ты плохая танцовщица. Проблема не в твоих ногах, детка. Хватит истязать себя. Впервые с тех пор, как он был здесь, я посмотрела ему в глаза, пытаясь услышать. Голос в моей голове, нашептывающий, что я мало стараюсь, вдруг замолк. Я огляделась, потом опустила взгляд на свои ноги, И только теперь осознала, что эти стертые, кровоточащие пальцы — это мои пальцы. Танец — это все, что я умею. Отберите его, и от меня ничего не останется. Мне никогда не стать никем другим. Всю жизнь мне казалось, что я не захочу ничего более. Но я встретила Дэниела и влюбилась в него. И вдруг захотела быть... Просто женщиной. Ни балериной, ни примой, не аллегрой или жизель или одетой, Микаэлой, любимой женщиной Дэниела Райерса. Возможно, женой, но никогда матерью. Я прикрыла глаза. Почему это вдруг стало важным? Почему я так много об этом думаю? Это истязание себя в танзале, это истощение, боль, Все направлено на то, чтобы заглушить изводящие мысли, лишающие меня покоя. «Иди сюда!» Дэниел приподнял меня и пересадил к себе на колени. Обнял меня крепко, гладил по спине, целовал волосы, нашептывал что-то успокаивающее. Я даже слов не разбирала, да и не нужно. Он был здесь, и не как наставник, а как любимый мужчина. Нежный, надежный и тот, ближе которого никого не было. А я плакала, заглушая звуки у него на груди, и дышала им, дышала.